Пятым подвигом Геракла был его поход за поясом царицы амазонок и Политы. Этот пояс подарил Иполите бог войны Арес, и она носила его как знак своей власти над всеми амазонками.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 Амазонки поверили преобразившейся Гере. Схватились они за оружие и напали на спутников Геракла. Впереди войско амазонок неслась быстрая, как ветер, Аэлла. первый напала она на героя, подобно бурному вихрю. Великий сын Зевса отразил её натиск и обратил её в бегство. Аэлла думала спастись.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 политы для дочери Эврисфея адмет